Глава тридцать вторая. Интересно, что он сделал? Должно быть что-то плохое. Эми взволнована, но не сколько не расстроена. Он ведь был твоим учителем живописи. Он и есть мой учитель живописи. Не думаю, что останется. Раньше никого так из школы не выводили на глазах у всех. Не хочу об этом говорить, говорю я, но Эми не унимается. Ну же, ты наверняка слышала что-нибудь, расскажи. Хватит, Эми, обрывает её джаз. Она поворачивается к нему. А тебе-то что? Я не слушаю. После возвращения домой меня уговорили пойти с ними на прогулку, хотя я хотела побыть одна у себя в комнате, но мама сказала, что без меня их не отпустят. И вот, ну ведь никто не говорил, что мы не можем во время прогулки держаться на некотором расстоянии друг от друга. Я убегаю вперёд. Мне нужна скорость, нужен бег. Тропинка та же самая, по которой мы с Эмми и Джазом гуляли в первый раз 3 недели назад. Неужели всего 3? Мне казалось, время не прошло уже намного больше. В тот день всё было чудесно: лес, деревья, свежие запахи зелени. Я ничего не знала тогда про лордеров, не знала Бена, не знала о пропавших без вести. Многого не знала, а сейчас знаю ли я больше? Перед глазами снова и снова та сцена у школы. Мистер Джонели ударяется головой о крышу фургона и сползает на землю, а Лордер пинает его как мешок с картошкой, и все потому, что он нарисовал Феб. Теперь его нет, как нет ее, как нет Тори. Бегу к бревну, потом возвращаюсь и снова иду к вершине, но уже шагом. Мрачные мысли никак не влияют на уровень Лева. Беговая нагрузка вверх-вниз прекрасно его маскирует. Почему они забрали Джанелли? Не понимаю. Он всего лишь нарисовал фэб, ни для кого не секрет, что ее взяли Лордеры, выхватили из класса на глазах у всех. И с Джанелли поступили также, устроив публичное представление. Скрыть случившееся с ним невозможно. Может быть, шепчет внутренний голос, смысл именно в этом. Минута молчания по фэб. наставления Джаннели. Сегодня нарисуйте кого-то или что-то, что вам дорого, его рисунок. Он выразил своё отношение к тому, как с ней поступили и подлежал наказанию за несогласие с действиями правительства. Расправившись с ним на глазах у всей школы, они, не говоря ни слова, дали ясный и недвусмысленный сигнал. Здесь мы всё контролируем. Мы делаем всё, что хотим. Сделай они всё то же самое скрытно. Какой в том был бы смысл? Привет, зачищенная. Я вздрагиваю, так задумалась, что перестала обращать внимание на происходящее вокруг. Ноги сами принесли меня на вершину, но теперь я здесь не одна. Мужчина стоит, прислонившись к дереву в тени, но не прячась, и я бы увидела его раньше, если бы смотрела куда следует. вспыхиваю от досады. Наверняка незнакомец наблюдал за мной всё то время, пока я бегала туда-сюда, бегала, а его пропустила. И вот теперь он между мной и Джазом и Эмми. Не поздороваешься, незнакомец улыбается неприятной улыбкой. Сальные волосы, нездоровый цвет кожи, красные пятна на бледных щеках и носу. Явно не из любителей оздоровительных прогулок. Лицо вроде бы знакомое, но кто он? Ах да, Каменщик. Я видела его в деревне, где он выкладывал садовую стену. После того случая у меня и начались кошмары с кирпичными башнями. Какое удачное совпадение, не правда ли? Я ждал возможности поговорить с тобой. Иди сюда, садись. Слово совпадение он произносит так, что мне становится ясно, ни о каком совпадении речи нет. Неужели он следил за мной? Незнакомец выходит из тени и опускается на бревно, на котором в прошлую нашу прогулку сидели Эми и Джас. Я остаюсь на месте, оглядываюсь, где же они? Я не кусаюсь. Он снова улыбается. Просто хочу поговорить с тобой о моей племяннице. По-моему, ты её знаешь. Фэб Бест. Фэб? А вы знаете, где она? Я делаю шаг к нему. Давай, садись, и я всё тебе расскажу. Он похлопывает по дереву. Мнусь в нерешительности, потом сажусь на край бревна как можно дальше от незнакомца. Если хочешь говорить о таких вещах, садись поближе, не кричать же мне, у деревьев тоже могут быть уши. Он смеётся и сплёвывает на землю. Придвигаюсь чуточку ближе. Так-то лучше. Сфеп, всё в порядке. Подожди минутку. Сначала я хочу поговорить с тобой кое о чём ещё. О чём? Тот кот был твой, да? Что вы имеете в виду? За день до исчезновения Фэб подобрала какого-то кота, и я отвёз её к ветеринару. Она всегда приносила домой заблудившуюся живность, да диких зверьков заботилась о них, глупая девчонка. Я ничего не говорю, только поглядываю на тропинку. Но ну, где же они? Феб сказала, что кот принадлежит какой-то зачищенной шлюшке, с которой она подцапалась, хотя я и предупреждал, что это опасно. Уж не знаю, что ей в голову взбрело, но кота она решила вернуть. А на следующий день моя племянница не пришла домой из школы. Тебе об этом что-нибудь известно? Я вскакиваю. Куда же ты? Не хочешь поговорить о Фэб? Инстинкт кричит: "Беги!" но спокойная логичная половина призывает подождать, не торопиться, выслушать, что он скажет. Фэб была добра ко мне, теперь её нет, а виновата ты. Ты сказала что-то лордерам, и они Нет, я не говорила. Беги. Я поворачиваюсь и мчусь по тропинке, чувствуя за спиной движение. Он гонится за мной. Но уже за первым поворотом мне навстречу летят голоса. Эми и Джаз близко рядом, наконец-то Они появляются из-за угла рука об руку. Похоже, только что спорили о чём-то. Я едва не врезаюсь в них. Джас удерживает меня за руку и хмурится. Всё в порядке? Он смотрит вверх. Я оборачиваюсь. На тропинке никого. Эми берёт меня под руку. Извини, что я так говорила о Джанеле. Джас объяснил мне, что ты расстроилась из-за него. Она произносит какие-то слова, но они ничего для неё не значат. Джасс смотрит на меня с любопытством, понимает, что что-то случилось, но не спрашивает и лепит Эми не останавливает. Мы спускаемся по тропинке в деревню. Внизу, там, где тропинка выходит к дороге, стоит фургон с надписью Best Строительные работы на боковой дверце. И за рулём он, дядя Фэб. Стекло опущено, и когда мы проходим мимо, он подмигивает и потом свистит нам вслед. Джасс хмурится, Мы поворачиваем на дорогу, и в догонку нам несется смех. Кто это? спрашиваю я. Это ничтожество Уэйн Бест. Держись от него подальше. Тот еще урод. Вот совет, которому я непременно последую. Подходим к дому. Эми бежит к маме узнать, можно ли Джазу остаться на обед. Я иду за ней, но Джаз удерживает меня за плечо. Что? Я предвижу вопросы насчёт того, что случилось на тропинке, и ещё не знаю, как на них ответить. Он ждёт, пока закроется дверь. С тобой Мак хочет повидаться в следующий понедельник. Заедем к нему после школы, и я поведу Эми прогуляться. Тебя устроит? Не обдумать услышанное, не тем более ответить, я не успеваю. Эми открывает дверь и качает головой. Мама говорит: "Не сегодня, в другой раз. Ладно?" Джесс Встречает известия с заметным облегчением, чего Эми совершенно не замечает. Удивительно, как можно быть настолько слепой и не видеть того, что у тебя перед глазами. Я захожу в дом, чтобы они могли попрощаться без свидетелей. Ну, что сегодня в школе? спрашивает мама, раскладывая по тарелкам еду. Поскольку у папы в школу не ходит, я делаю заключение, что вопрос обращен к нам с Эми. смотрю с Надеждой на Эмме, но она только пожимает плечами, похоже злится, что Джаза не пригласили на обед. Папа переносит тарелки на стол, неужели и рассказать нечего? Хороший был день, плохой? Случилось ли что-то интересное, необычное? Он ставит передо мной тарелку, и у меня вдруг появляется чувство, что ему известно, если не всё-то, по крайней мере, кое-что из произошедшего после занятий. Смотрю с мольбой на Эми, но «Ну скажи хоть что-нибудь. Бесполезно. Я вздыхаю. Лордере забрали моего учителя живописи. Мама ахает и опускается на стул. Бруно Джанелли. Да, я удивленно смотрю на нее. А ты его знаешь? Он старше, чем кажется, и преподавал живопись, когда еще я ходила в школу. Великий художник и хороший. Она останавливается на середине предложения. Да, давно это было. Кто знает, какой он теперь. Каким он был? Мысленно поправляю я и сама неприятно удивляюсь тому, что думаю о нём в прошедшем времени. Нет, конечно же нет, что с ним будет. Мама и папа переглядываются. Мама поднимается и начинает мешать что-то на плите. Наверное, это зависит от того, что он сделал. Не беспокойся об этом, говорит папа. Поздно вечером, оставшись наконец одна в комнате, я сворачиваюсь на кровати рядом с Себастьяном. Он урчит. Стараюсь осмыслить случившиеся за день, вывести какой-то итог, но ничего не получается, как не получается и не думать. Единственное решение карандаш и бумага. Сегодня нарисуйте кого-то или что-то, что вам дорого, что-то, что пробуждает чувства. Рисую левой рукой, лихорадочно, снова и снова. Далеко за полночь. Тори, Фэб, Люси Джаннели и Роберт, брат из прошлого, которого я не знала. Водитель беспрерывно сигналит, как будто от этого может быть какой-то толк. Автобус застрял в пробке и стоит на месте. Симпатичная блондинка в задней части салона опустила голову на плечо сидящего рядом парня. Он обнимает её одной рукой. Задержка нисколько их не беспокоит. Остальные не знают, чем заняться и не находят себе места. Двое или трое читают, несколько ребят постарше измываются над мальчишкой по младше, девочки обсуждают мальчиков. Одиночки смотрят в окно. Сделайте что-нибудь, кричу я шофёру. Откройте двери, выпустите их. Но он не слышит меня и не знает, что сейчас случится. Блондинка сзади замёрзла, её парень поднимается с сиденья и тянется за своей курткой на верхней полке. Вот тогда всё и случается. Свистящий звук, вспышка света, взрыв и крики. Ядовитый дым, окровавленные руки стучат в окна, которые не открываются, и крики, крики. Парень обнимает ту, что была симпатичной блондинкой, но слова любви запоздали, она мертва. Снова свист, вспышка, взрыв, зияющая дыра в боку автобуса, но большинство уже молчат. парня оттаскивают от девушки, и только тогда он присоединяется к ним многим выжившим и тоже кричит. Я затыкаю пальцами уши, но крики не смолкают. Не сразу, но до меня всё же доходит: это я. Тише, тише. Это только сон. Я отбиваюсь, мечюсь, потом понимаю, где нахожусь: в постели, дома, точнее в моём нынешнем доме. И обнимает, удерживает меня не Эми, а мама. Эми появляется у двери, зевает и уходит. Должно быть, мама проснулась и пришла первой. Лево вибрирует, четыре и четыре десятых. Уровень не такой уж и низкий, но мне страшно. И во рту вкус крови. Перед глазами сцена из сна. Роберт и Кэсси, та симпатичная девушка. Должно быть, моё подсознание выбрало их с фотографии, которую показывал маг. По всей кровати листы бумаги, мои наброски. Мама разглаживает их молча и собирает в стопочку, но останавливается, наткнувшись на рисунок Джанелли. На моём рисунке он стоит в классе под своим наброском ФЭБ, рисунок в рисунке, и ФЭБ на бумаге это его ФЭБ. Одинокая девушка, которую я так и не узнала. Мама смотрит на Джанелли, Лицо у неё печальное. Я успеваю собрать остальные листки, так что увидеть Роберта и Кэсси она не успевает. Что ты наделал? шепчет мама, трогая лицо Джаннели на бумаге и поворачиваясь ко мне. Мы здесь вдвоём, и это останется между нами. Что с ним случилось? Я вижу, ты знаешь, у тебя на лице всё написано. Тебе нужно научиться скрывать мысли и чувства, как это делаем мы. Но сейчас, пожалуйста, расскажи мне, что знаешь. И я рассказываю о Фэб и малиновке, о том, что сказал учитель, как мы стояли молча и как он потом нарисовал её милый дурачок. Сейчас даже думать опасно, и они взяли бы его только за это. Послушай меня, Кайла, я знаю, ты уж мне поверь, как сильно это всё расстраивает тебя, как трудно всё понять. Но тебе необходимо научиться держать всё в себе, таиться, иначе долго не протянешь. Я не хочу, чтобы тебя забирали. Пообещай мне, что постараешься хорошо. Я обещаю. А что ещё остаётся? Произношу нужные слова и сама в них верю. Я уничтожу это. Мама берёт рисунок из Джанелли. Другие такие же есть. Она смотрит на стопку рисунков. А если увидит набросок с Робертом, что сделает с ним? И между нами, как она любит выражаться, я вовсе не уверена в её чувствах по отношению к Маку. Дай-ка посмотрю, мама протягивает руку. И тут с лестницы доносятся тяжёлые шаги, и она торопливо засоввывает всю стопку под одеяло. Дверь открывается. У вас здесь всё в порядке, улыбается папа. Да, всё хорошо, мама поворачивается к нему. Небольшой кошмар, ничего страшного. Так. Кайла. Да, мне уже лучше, подтверждаю я. Тем не менее, папа не уходит, ждёт маму. В комнату входит и запрыгивает на кровать Себастьян. Начинает устраиваться, и бумаги под одеялом чуть слышно похрустывают. Наконец кот успокаивается. Я глажу его, и он мурлычет. Где же ты бродил, когда был мне нужен, а, котяра? Мама выключает прикроватный свет, встаёт и выходит. прежде чем закрыть дверь оборачивается: "Постарайся поспать", говорит она, а глаза как будто молят о ничто ж рисунки. После недолгих размышлений решаю спрятать, поднимаю ковёр под окном и засовываю под него листки